Глава 6 Жизнь лагеря, забившая ключом после ухода маляки, не могла выдернуть Адера из мрачных дум. Он размышлял над словами воина, которые не задели, изувечили самолюбие так, что вряд ли удастся его воскресить. Адер прокручивал в уме фразы, вызывал из памяти образ Ракшада. А может, воин прав? Но если согласиться с главарем ничтожной шайки, потеряется смысл пережитого, выстраданного. Вдруг перед внутренним взором встал собственный образ. С опущенной головой, с поникшими плечами и подавленным взглядом, беспомощный, сломленный. В середке все взбунтовалось, мысли, чувства. Нет, нет, он еще увидится с Ракшадом обязательно увидеться. Не сегодня, не завтра, чуть позже, когда будет смотреть на мир сквозь лучи своей славы. А бессмертить имя поможет ему не тезар, разбуженный и возвышенный не им, и не тезарский народ, слагающий слогающий омогане песни. Он должен собственноручно вытащить свое величие из ущербного камня под названием Порубежье. Он должен не поднять страну с колен, а заставить её «Взлететь!» «Сколько потребовалось отцу, чтобы стать великим?» 14 лет!» «Он должен сократить этот срок как минимум вдвое!» «Должен!» Неиспользуемое в свою сторону слово «вырисовывало цели» ставило задачи. Оно обратилось стимулом и возбудителем стремлений, удививших новизной и высотой. Приход жердяя вернул на землю. Долговязый выродок пристегнул Адера к цепи и затолкал ему в рот окровавленную майку. Извиваясь, Адер давился желчью и желудочным соком. Жердяй натянул цепь. Адер вжался грудью в колени и уткнулся лбом в пол. Вязкая жидкая масса забила нос. Адер задыхался. Перед глазами вращались спирали. Гаснущим рассудком понимал, что в лагере... Нежданный гость, но никак не мог совладать с телом. Когда изо рта вытащили кляп и окатили водой, долго кашлял и отплевывался. Еще какое-то время пытался вспомнить, что произошло. А потом о нем снова забыли. Дорезив глазах, всматриваясь в темноту, Адер висел на цепи и слушал песню сверчка, засевшего между досками крыши. В другом месте, на балконе замка грез или даже на крыльце Анатана, под монотонный мотивчик он предавался бы мечтам. Но здесь, в ненавистной лачуге, молил Всевышнего заткнуть эту тварь. Сверчок способен стрекотать без перерыва в течение ста минут. Сейчас каждая невыносимо долгая минута прожигала душу, как капля расплавленного железа. Адер торопил время. Желание вернуться в замок и, наконец-то, приступить к работе достигло высшего предела. Пришел хлыст. Мгла скрывала его лицо, но Адер узнал бандита по запаху. У каждого подонка настолько специфично воняли волосы, одежды и тело, что уже на третий день неволи Адер безошибочно угадывал, кто войдет в лачугу намного раньше, чем открывалась дверь. На фоне сумрачного проема замерло нечто в длинном плаще и накинутом на голову капюшоне. Адер невольно усмехнулся. А вот и смерть. Только косы не хватает. Хлыст с непонятной медлительностью повозился с цепью, но руки развязывать не стал. Вяло, будто нехотя, подтолкнул Адера к двери. Таинственная фигура в плаще посторонилась. В небе, подернутом туманной дымкой, завис рогатый месяц. Свет вокруг звезд был размытым и походил на мутную кайму. Со стороны моря не доносилось ни звука, и тишину над лагерем нарушали ленивый треск костра и настойчивый стрекот сверчка. Лежа возле огня, жердяй приподнялся на локтях. «Куда это вы? Я же хотел его на добычу поставить!» Забудь. — буркнул хлыст. — С чего вдруг? Пусть чуток бы поработал. — Ты не слышал, что приказал хвостатый? — вклинился в разговор мужик в брезентовом плаще. — Слышал? — кивнул жердяй. — Хвостатый умотал. Теперь мы здесь хозяева. — Говнодав ты, а не хозяин. Злобно прозвучало из-под капюшона. — Если хвостатый узнает, что мы его ослушались, шкуру с нас снимет. Забыл? как сдох жила. Тихо, Бурнос, тихо, чего ты взъелся? А не хрен тявкать. Ругнувшись, жердяй улегся навзничь, подтянул на плечи тряпку. Повинуясь толчкам хлыста, Адер направился в сторону темнеющей скалы. Не выдержал, оглянулся. Костер бросал пляшущие блики на перекошенные стены и закрытые двери хибар. И только его лачуга, будто прощаясь, раззявила черную пасть. Увидев возле пещеры корзину с факелами, Адер замедлил шаг. Внезапная мысль заставила неровно с перебоями забиться сердце. Если бы удалось обхитрить бандитов и забрать у них факел, достаточно подпалить шкуру одной крыси, чтобы вонь отогнала остальных. Получив поясницу тычок рукояткой кнута, Адер пошел дальше. Миновал еще одну пещеру, затянутую мраком. Эй! Донесся голос жердяя. «Вы куда?» «В седьмую», — ответил хлыст. «Чего не во вторую? Там вода поднялась». Адер шагал вдоль подножия скалы и, уже не в силах сдерживать дрожь, считал пещеры. Вновь оглянулся. Хибары скрылись из вида, и лишь рыжий отсвет костра обрисовывал контуры валунов. «Про сапоги не забудь!» — долетел голос жердяя. «Не забуду!» — крикнул Хлыст и тихо пробормотал. Сдались ему эти сапоги. «Стой!» — еле слышно сказал Бурнус. Адер увидел расщелину, настолько узкую, что втиснуться в нее казалось нереальным, пытаясь сообразить, почему бандиты медлят, повернулся к ним лицом. Хлыст озирался по сторонам. Бурнус глядел на вершину утеса, чернеющего с противоположной стороны провала. «По всей видимости, там прячется караульный». Адер закрутился, надеясь, увидит на земле хоть один факел. «Любой человек перед смертью имеет право на последнюю просьбу», произнес он. «Дайте мне спички». «Зачем?» — после заминки спросил Хлыст. «Я боюсь темноты», — сказал Адер и стиснул зубы, чтобы не слышать их предательский стук. «Вдруг...» Бурнус схватил его за локоть и потащил за собой в расщелину. С другого бока в пояс штанов цепился хлыст. Адер протискивался между острых стен. Бандиты, один толкал его, другой тянул, кряхтели и чертыхались себе под нос. Адер застрял. Лихорадочно забился из стороны в сторону. Наконец удалось протолкнуть в щель грудь и связанные сзади руки. «Давай-давай, шевелись!» – подгонял его хлыст. Проход стал чуть шире, но все равно идти можно было только боком. Адер понял, почему бандиты не взяли факел. Воздуха катастрофически не хватало. Из-за внутреннего давления в области переносицы казалось, что еще немного, и носом пойдет кровь. 20 шагов», — произнес Бурнус и остановился. «Пришли». Тресясь от страха, Адер проговорил. «Я имею право на последнее желание. Рот закрой!» ряфнул хлыст. «Дайте мне спички! Заткнись!» Прикрикнул бурнус и зашуршал плащом. Справа прозвучал звук отскочившего от плиты камешка «Яма». Адер стоял, не жив, ни мертв. Он всю дорогу лихорадочно соображал, как справиться с крысами, и даже не предполагал, что его поджидает еще большая опасность падение с высоты. «Я забыл, что здесь так узко», — пробормотал Бурнус. Немного покрутился. «Зараза!» Хлыст притянул к себе руки Адера. Ругаясь и кряхтя, принялся распутывать веревку. Адер пытался сообразить, как бандиты сбросят его в яму, если он стоит между ними. От тесноты, нехватки кислорода и небывалого волнения голова работала туго. «Чего так долго?» — спросил Бурнус. «Да щас я, щас!» Откликнулся хлыст. «Чертов жердяй! Узлов навязал, хрен развяжешь!» Наконец Адер смог сжать-разжать кулаки. В пальцы хлынула горячая кровь. «Держи!» — прозвучал голос Бурнуса. «Да вот же! Вот, держи!» Адер не сразу понял, что ему в руки тычут жесткую на ощупь тряпку. «Плащ? Зачем ему плащ?» «Надевай!» — приказал Бурнус. «Живо!» Адер заерзал. «Никак не удавалось расправить скомковшуюся на загривке грубую ткань, и руки не попадали в рукава». «Надел?» — спросил Хлыст. «Не получается. Дай сюда». Хлыст выдернул плащ из рук Адера. «Бурнос, отойди на шаг. Этому уроду места мало. Я и так на краешке стою. Чуток отклонись, я плащ ему за спину просуну». Не договорив последнее слово... Хлыст вцепился мертвой хваткой Адеру в локоть и силой толкнул его в бок. Все произошло за какую-то долю секунды. Адер ничего не успел понять. Услышав удаляющийся крик бурнуса, заорал как скаженный. Орал так, что оглох. Чувствуя крепкие пальцы хлыста на локте, долго стоял, ловя ртом воздух. Казалось, еще секунда, и в груди взорвется сердце. Сквозь вату в ушах пробились стоны бурнуса и утробный писк ожившей ямы. Хлыст притянул Адера к себе и обдал запахом гниющих зубов. «Жить хочешь?» На грани потери сознания Адер уткнулся лбом в стену. «Жить хочешь?» — повторил хлыст. Адер кивнул. «Спрашиваю последний раз. Жить хочешь?» Сообразив, что в темноте кивать бесполезно, Адер выжил. «Да! И я выведу тебя из лагеря и отпущу. Но если что-то пойдет не так, убью!» Адер, в плаще и накинутом на голову капюшоне, вслед за хлыстом выдавил себя из расщелины. Руки тряслись, ноги подкашивались, и если бы не притягательный аромат близкой свободы, Адер свалился бы на землю тени шею в плечи немного присядь», — прошептал хлыст. «Бурнус был ниже тебя». Донесся голос жердяя. «Во, орал! Ну и глотка! Я думал, пещера обвалится!» «Ага, горластый», — ответил хлыст. «Сапоги забрал?» «Забрал!» Хлыст шепотом выругался и крикнул. «Пойдем, прошвырнемся, а то бурнус оглох!» Под хохот жердяя, пошатываясь и не до конца разгибая колени, Адер побрел за хлыстом. С каждым шагом всё явственнее слышалось дыхание моря. Дорожка побежала наискосок. И вскоре справа, далеко внизу, на ленивых волнах замерцала рябь. Слева потянулись нагромождения глыб. Адер вытащил руки из рукавов, расслабил завязки на шее, приподнял капюшон. Ему не терпелось скинуть воняющий прокисшим потом плащ, но хлыст беспрестанно озирался, явно высматривая кого-то. В воздухе засмердела затхлой мочой. «Все ходите и ходите, и не спится вам!» прозвучал сонный голос. Адер споткнулся, сердце ухнуло в пятки и заставило окаменеть. «Мешаем?» спросил хлыст. «Да нет! А что это с бурносом?» «А что с Бурнусом не так?» «Идет, словно болт в заднице несет!» «Не нарывайся!» — произнес хлыст. В голосе колокольчиком звякнула тревога. «Он сегодня не в духе!» Адер понимал, что мужик сказал что-то обидное и никак не мог сообразить, о каком болте идет речь и каким образом этот злополучный болт мог оказаться у него в заднице. Попытался представить себя на месте Бурнуса так бы он отреагировал на оскорбление. Пригнув голову, двинулся на обидчика. скрытым мраком бандит хихикнул. «Да ладно тебе, бурнуст я же пошутил!» Хлыст обхватил Адера за плечи. «Это он с просонья». Пройдя еще немного вдоль обрыва, хлыст свернул с дорожки и, цепляясь за камни, устремился вверх по склону. Вдруг пахнуло кровоточащими деснами, раздалось уханье совы. «Свои», — сказал Хлыст, не останавливаясь. Адер не знал, радоваться или прийти в ужас от своей необычной способности. Он всегда чутко реагировал на запахи, но до недавних пор не подозревал, что войн настолько разнообразна и многогранна. «А вы куда?» — ударилась в спины. «Не твоего ума дело». Они шли долго. Их никто не остановил не подал сигнала и ни разу не выдал своего присутствия. Следуя за давешним мучителем, Адер еле сдерживался, чтобы не наброситься на него и не свернуть ему шею. Чутье подсказывало. Смерть Бурнуса не была следствием возвышенного порыва черной и ожесточенной души хлыста. Бурнус знал о предстоящем побеге. Возможно, сам его подготовил и вошел в расщелину первым, чтобы остаться в ней и дождаться приятеля, а потом, как ни в чем не бывало, вернуться с ним в лагерь. Адер задохнулся от внезапной догадки. Это все подстроило Маляка. Конечно, решила не терять время на поиски Крикса, наобещала хлысту с стрекороба и ждет их в укромном месте, а хлыст, чтобы не делиться с Бурнусом, хладнокровно избавился от сообщника». Бандит подвел Адера к обломку скалы. «Стой здесь!» и забрался в углубление в стене. Послышался шорох вперемешку с ругательствами. «Держи!» раздалось из ниши. Адер подставил руки и от неожиданности присел под тяжестью чего-то податливого, гибкого, замотанного в грубый холст. Ударом молнии пронзила мысль. «Это тот самый человек...» случайно забредший днем в лагерь. Хлыст спрыгнул на землю. «Что это?» — спросил Адер, еще надея, что ошибся. «Хочешь жить? Неси». Следуя за хлыстом, Адер вдыхал запах пота и крови, трясся от чувства брезгливости и боролся с тошнотой. Посмотрел через плечо, пытаясь разглядеть источник нового запаха, то ли сухого дерева, то ли сена, который упорно гнался по пятам. Послышался шум воды. Сначала он доносился издалека, затем загудело под ногами и вдруг заревело со всех сторон, беспощадно разрывая перепонки. Земля пошла резко вниз. Впереди возникло нечто длинное, широкое, как русло реки, затянутое плотным туманом. На противоположном берегу виднелся горный кряж. Из сердцевины этого нечто торчала верхушка черного камня. «Велик камень!» — прокричал хлыст. «Теперь ждем!» На языке вертелось. Чего ждать и сколько? Но, подумав, что вместе с ответом его лицо вновь обожжет смрад гнилых зубов, Адер промолчал. Воздух светлел. Туман оседал. Плавно, лениво, открывая взору утесы, поросшие изумрудным хом. Стекал дымящими ручьями с громадного черного камня. Клубился в этом нечто. Пробуждение мира сопровождалось радостным ревом воды. Где-то рядом низвергались невидимые водопады. Сквозь полупрозрачную дымку просматривалась долина. Зеленел ковер трав. Белели россыпи цветов, извилистый ручей прокладывал дорогу к небесам сверкающим, как сталь. Адер посмотрел на тонкую малиновую полоску горизонта. Там встает солнце. Там замок. Там его свобода. Повернул голову и не смог сделать вдох. Возле велик камня стоял человек. Лица нельзя было рассмотреть, но мотоцикл... Адер помчался по склону, прижимая к груди тело в дерюшке. Анатан побежал навстречу, размахивая руками. Хлыст накинул Адеру на шею перекрученную веревку и проорал в ухо. за душу Адер споткнулся, замер. Как его отражение, замер Анатан. Хотелось крикнуть бандиту. «Я все для тебя сделаю, только отпусти!» Из груди вырвался всхлип. Помедлив, хлыст убрал кнут. «Если что-то пойдет не так, убью тебя и Долина смягчила шум водопадов. До слуха долетали журчания ручья и бойкий пересвист пичук. Под сапогами пружинила трава, и никакая вонь не могла заглушить аромата весенних цветов. Сегодняшний день стал днем тяжелейших потрясений, и все же в нем осталось место удивлению. Удивил взгляд простолюдина. Он излучал такую радость, такую заботу, так на Адера еще никто не смотрел, что смог бы вылечить самую израненную душу. «Рад тебя видеть, Яр!» Еле слышно произнес Анатан. «Я тоже», — сказал Адер и попытался дотянуться до завязок на шее. «Дай-ка я!» Косясь на ношу в его руках, Анатан помог скинуть плащ. «Покажи, что принес», — раздался голос хлыста. «Где девушка?» «Пока не покажешь, сделки не будет». Анатан вытащил из-за пазухи коробку и отдал ее хлысту. Тот порывисто откинул крышку, затоптался, как горцующий конь. Адеру не было необходимости смотреть на содержимое коробки. Он знал, что там. Там цена его безрассудства и самоуверенности легкомыслие и безответственности. Хлыст принялся рассовывать сапфиры по карманам. «Где девушка?» — вновь спросил Анатан. Хлыст швырнул пустую коробку ему в лицо. «Не забудь, Анатан, тебе есть что терять». «Асан, я не шучу!» Хлыст поднял плащ Бурнуса и попятился. «И я тоже». «Ты обещал, Асан!» — говорил Анатан, шагая за хлыстом. «Где девушка?» «Тебе есть, что терять, Анатан», как заведенный повторял бандит. «Не забудь!» Внезапно все, что давало Адеру силы, все, что держало его на ногах, обратилось в прах. Адер как стоял, так и сел. «У меня!» Анатан с изумленным видом оглянулся. «Она здесь!» Прохрепел Адер и опустил тело в траву. Хлыст проворно взбежал на пригорок. Вдруг со словами «Ах, ты ж гадёныш! бросился к небольшому камню. Из-за него выскочил седой мальчуган. Бандит щелкнул кнутом, веревка обвела тоненькую шею и рывком притянул ребенка к себе. «Асан! Прекрати!» закричал Анатан истошным голосом. Прибывая будто во сне, Адер смотрел в красное лицо мальчика с открытым перекошенным ртом и выпученными глазами, и не мог пошевелиться. Анатан скинул перед собой ладони. «Асан! Мы тебя не тронем! Клянусь! Только отдай ребенка!» «Ты заплатил за двоих!» «Вместо девушки я возьму мальчишку!» «А болт тебе!» «Я заплатил за живых, а девушка мертва!» «Это мы не оговаривали!» «Яр! Он задушит его!» надрывался Анатан, содрогаясь всем телом. «Яр, сделай что-нибудь!» «Я устал!» – прошептал Адер. С огромным усилием поднялся на ноги. «Как же я устал!» Пошатываясь и спотыкаясь, пошел вверх по косогору. «Яр, ты куда?» – крикнул Анатан. «Обратно!» Хлыстро смеялся. «Иди, иди, я скоро догоню!» «Какая же ты сволочь!» Сказал Анатан хлысту и побежал за Адером. «Ты променяешь любимую жену на этого урода?» Усмехнулся бандит. Адер шел, а хотелось упасть на колени и заголосить в небо. «Яр, подожди!» Он ускорил шаг. «Даже если ты вернешься в лагерь, чего ты добьешься?» Не успокаивался Анатан. «Ты уже никому не поможешь, Яр!» Адер уселся на камень, уткнулся лицом в ладони. Слишком частая смена чувств, от непомерно черных к самым светлым и обратно, истощила его. «Откуда взялся мальчишка?» — спросил Анатан. «Из лагеря. Давай о нем забудем, словно его не было. Давай!» «Не могу. Когда ты шел сюда, ты ведь не думал о ребенке!» Я не знал, куда меня ведут. А если бы знал, Яр, ты бы подумал?» Совсем не кстати Анатан попытался влезть в его тайник души под названием «Совесть». «Оставь меня», — простонал Адер. Анатан опустился на корточки, сжал ему колени. «У меня семья, жена, дети. Я не могу рисковать. Слышишь, Яр, мне нельзя рисковать!» «Эй!» «Анатан!» — донесся голос хлыста. «Я согласен». Анатан подпрыгнул. «Ну, наконец-то! Ведь знает же собака, знает, что на мои поиски весь рисковый кинется!» Стоя на пригорке и держа мальчугана за горло, хлыст указал кнутом на велик камень. «Давайте туда!» «Еще!» «Дальше!» «Еще!» И пнул ребенка в спину. Вайс Кубарем покатился вниз. Анатан с Адером бросились к нему, а мальчуган скочил и, прошмыгнув под их руками, припал к телу Малеки, замотанному в дерюгу. Адер попытался поднять Вайса. Мальчишка схватился за босую ногу, выглядывающую из-под ткани, и в голос зарыдал. "Ты ба!" воскликнул хлыст. "А все думали, что он не мой". Анатан пошел к мотоциклу, прислоненному к великаму. Анатан вновь закричал хлыст. «Если из вас кто-то пикнет, я убью твоих детей! Будь ты проклят, Асан! Будь проклят!» Наконец Адер изловчился и подхватил Вайса на руки. Бросил прощальный взгляд на свою спутницу, утопающую в малахитовой траве, и направился к выползшему из-за горизонта солнцу. Он спешил, боялся, что его догонит совесть. А совесть уже... Билась и стонала на груди, царапая тело детскими пальчиками и не по-детски страдая. Адер обернулся. «Хлыст!» «Чего?» — раздалось пригорка. «Отдай мне девушку!» «Зачем она тебе?» «Хочу похоронить, по-человечески!» «Иди с Богом, пока я гаденыша не забрал!» «Я отдам за нее сапоги! Иди на хрен со своими сапогами!» «А как ты объяснишь приятелю, почему ты без сапог?» Анатан уговаривал Вайса сесть на мотоцикл, но мальчишка шел рядом с Адером, стискивая в кулаке край дерюги. Анатан просил отдать ему маляку, но Адер еще сильнее прижимал к себе ношу. Он не видел окружающей красоты. Она исчезла без следа в скорбном тумане. Не чувствовал под босыми ногами траву и камни, его тело одеревенело. Ни о чем не думал. Его мысли где-то затерялись. Он не понял, откуда взялся Крикс. С удивлением посмотрел на свои руки, ставшие вдруг легче пуха. Уселся на землю, повалился навзничь и закрыл глаза.